Сенат не разыгрывал эффектную сцену, он действовал глубоко искренно и глубоко патриотично, когда в полном составе вышел навстречу ворону, погубившему армию, человеку, который долго и ожесточенно нападал на Сенат и благодарил его, что не утратил веры в римскую силу и в спасение Отечества. Замолкла в сознании великой минуты, и та демагогическая болтовня – который представителем был ворон. Теперь все римляне забыли свои прежние счеты, споры, разногласия и поставили единую целью отстаивать свое Отечество. Группа молодушных, которые легко мирились с мыслью о гибели Отечества и готовились выселяться, была грозно остановлена несколькими энергичными людьми. В их числе был и Публий Сципион-сын. Кое-как были снова собраны два легиона. Ворон под благовидным предлогом был отозван от армии в Сенат. Главное начальство поручено испытанному в борьбе с галлами претору Марку Клавдию Марцеллу. Чуть не все взрослое население явилось к исполнению военных обязанностей. Все фабрики, мастерские и мастера готовили оружие, и у всех от мала до велика была одна мысль, одно чувство — что мир с победоносным врагом невозможен, что римляне должны победить во что бы то ни стало. Часто высказывалось мнение, что если бы немедленно после битвы при Иканнах Ганнибал напал на город Рим, он достиг бы полного успеха. Мнение это, однако, неосновательно. В древности осада городов, а тем более штурм, очень редко оканчивались успехом. И нет никаких причин думать, что римляне обнаружили какое-то странное молодушие именно тогда, когда им пришлось бы защищать свою столицу. Ганнибал отправился в Кампанию. Здесь он овладел несколькими городами, но Неаполь отбился. Отстояли себя и Кумы, Нуцерии и Нола. В одной довольно значительной стычке Марцел одержал даже верх над самим Ганнибалом. С наступлением зимы Ганнибал расположился на земних квартирах. Римляне держали наготове три довольно значительных корпуса войск. Начинали сбываться опасения Ганнибала. Неслыханные успехи приносили ему больше затруднений, чем выгод. С одной стороны, римляне лишь удвоили свою энергию и произвели значительные улучшения в командовании армиями. С другой — В Карфагене вспышка патриотизма, вызванная победою при Каннах, скоро остыла, и подкреплений Ганнибал почти не получил. Он приобрел союзников, но и меньших числом, и худших, чем ожидал. На его сторону перешли лишь те итальянские племена, которые поддались малодушию, а не руководились горячим порывом. Те, которые думали не о свободе, а о своевременной замене одного господина другим. Затруднилось положение Ганнибалы в военном отношении. Имея завоеванную область и союзников, он не мог уже так свободно, как прежде, менять театр войны и из неожиданности своих движений извлекать большие выгоды. Теперь он должен был защищать свои приобретения. Это стесняло его движение, определяло театр борьбы и облегчало задачу римлян. Военные операции между тем чрезвычайно осложнились. В связи с борьбой в Италии шли военные действия на материке Греции, в Сицилии и в Испании. Эти войны имели для Рима значение оборонительных, так как целью их было лишить Ганнибала возможности получить подкрепление, но действовали римляне повсюду, сколько было возможно наступательно, понимая, что такой способ войны представляет большие стратегические выгоды. Впрочем, сведения наши об этих войнах сравнительно очень неполны. Внимание современников события было почти целиком поглощено великою борьбой в самой Италии.